Глава двадцать седьмая Утром после наплыва гостей Софья вышла к завтраку в дурном настроении. Сама не понимала, что не так и от отчего она чутко реагирует на любой звук. Леди Берли и Лорд Грай не выглядели тревожными, но как-то так поглядывали на вход в столовую, что всем было неспокойно. Однако все было тихо. После трапезы королевский маг ушел в лабораторию добиваться новых результатов от Каучука. А леди Берли пошла по дому, обучая Соню очередной хозяйственной премудрости. «Гостевые комнаты, когда пустуют, должны убираться раз в неделю», — ворковала дуэнья, заглядывая в каждую дверь. «Раз в сезон необходимо чистить камин, сушить тюфяки, подушки и одеяла, менять постельное, даже если на нем никто не спал. Занавеси, наволочки и пледы следует чистить первым снегом, проветривать и промывать росой». Софья кивала и даже что-то записывала, но ее волнение не утихало до самого ланча. К ланчу прибыл Виконт. Коротко поклонился, извинился, что немного опоздал, сел к столу. И вот тут Соня вдруг поняла девиц прошлого, регулярно падающих в обморок. Голова Мэйфора была аккуратно перевязана. Повязка захватывала левое ухо, висок, подчеркивала темные волосы и некоторую бледность жениха. «Что случилось, милорд?» — севшим голосом спросила она, перехватив встревоженные взгляды лорда Грая и леди Берли. «Пустяки, миледи, не о чем тревожиться», — ответил Виконт, выбирая закуски. «Вы уверены?» «Да, это царапина. Мой доктор обработал ее и наложил повязку». «Боюсь, мне слишком мало этих объяснений». Кровь отхлынула от лица девушки. «Нет, крови она не боялась, да и ран тоже». Но Софья впервые остро ощутила одиночество в этом мире. Конечно, официально она теперь дочь королевского мага, однако он стар и видит в ней лишь полезные знания, которые не бесконечны. Леди Берли, она выполняет просьбу короля и слегка развлекается за счет дара небес. Король. Королю попаданка выгодна, но нет никакого резона держать ее на виду, вкусно кормить, нарядно одевать и оказывать почтение. Любая коморка в Академии магии сойдет, и миска каши в награду за информацию. А если припугнуть, то слабая девушка будет еще и благодарна за то, что не убили. Мэйфер пристально взглянул на невесту, вздохнул, словно взвешивал варианты, и, кажется, решил, что проще будет объяснить, чем пытаться успокоить взвинченную девицу. «Вчера я вызвал лорда шилца на дуэль. Сегодня утром мы стрелялись. «Ваша рана. Серьезно?» — сдавленным голосом спросила девушка. Доктор заверил, что это пустяк. А небольшая потеря крови отлично компенсируется плотным завтраком. Чуть улыбнулся Джеймс, видя явное беспокойство на лице Сони. «Лорд шилц ранен. Ему пришлось извлекать пулю из... хм... ноги. Но главное не это. Мой противник начал стрелять до того, как я остановился». И тем нарушил правила дуэлей. Второе нарушение. Дуэль была до первой крови, однако он целился мне в голову. Лорд Донбар уже отправился в клуб с сообщением. И, думаю, секундант Брайна тоже не будет молчать. Мне нет дела до карьеры Шилтса, но может пострадать ваша репутация, леди София. Моя репутация? Непонимающе свела брови девушка. Я объясню. Леди Изабелла похлопала Соню по руке. «Вчера этот юный наглец шилц оскорбил вас, публично сделав неприличное предложение. Вы изящно вышли из положения. Однако Мэйфор не спустил наглецу и вызвал его на дуэль, чтобы преподать урок. Увы, мальчик повел себя хуже, чем мог, и нарушил правила дуэли. Новости в клубах разносятся стремительно. Теперь его перестанут принимать в приличных домах, карьера не будет столь успешной». А если ранение скажется на его здоровье, его просто комиссуют. Девушка сглотнула, в очередной раз ощутив, как непрост и жесток этот мир. «Но как это может задеть меня?» — все еще не понимая, переспросила Соня. «Вы причина дуэли?» — вздохнула леди Берли. «Когда-то подобное событие украшало девушку. Сейчас же эти чертовы ханджи будут уверять, что вы виноваты в столкновении мужчин». К щекам Софии вернулась краска. «Чем это может для меня обернуться?» Ломким голосом уточнила попаданка. «Любопытство, бестактные вопросы, наплыв дурных щеголей, которые будут искать в вас нечто роковое, и глупые девицы, мечтающие постоять рядом с вами, чтобы привлечь внимание мужчин». Фыркнула леди Изабелла. Девушку передернула. «А нельзя ли отменить приемы на некоторое время?» «Что ты, детка?» — покачала головой тетушка короля. «Если уедешь, признаешь свою вину, а ты абсолютно ни в чем не виновата. У Шилца были старые счеты с Мейфором, а ты стала предлогом. Надеюсь, пуля вседалища заставит этого молодого человека одуматься». Вздохнув, Соня вернулась к еде. Когда мужчины перешли в кабинет, чтобы выпить по рюмке портвейна, леди Изабелла напомнила. «Сегодня встреча в чайной, не забудьте, леди. Мне нужно как-то подготовиться. Наденьте визитное платье, лучше синее или серое, и прихватите свой блокнот, а лучше два».